Затем я отправился искать другое место. Что касается синьоры Хастинты, то помимо завещанных ей сумм, она поживилась ещё разными ценными вещами, которые с помощью своего сердечного дружка похитила во время болезни леченцата. Глава 3. Жилблас поступает в служение к доктору Санграде и становится известным врачом. Я порешил разыскать сеньора Ариеса де Лондона и выбрать себе по его списку новое место. Но подходя к тупику, где он жил, я повстречался с доктором Санградо, которого не видал со дня смерти своего хозяина. И в нём на себя смелость ему поклониться. Несмотря на то, что я был в другом платье, он тот же узнал меня и даже выказал некоторую радость. "Ба, да это ты любезный сказал он. Только что думал о тебе. Мне нужен в заслужение порядочный малый, и ты как раз пришёл мне на ум. Вид у тебя добродушный, и ты можешь мне пригодиться, если умеешь читать и писать". Сеньор отвечал ей, что да, и этого то я ваш покорный слуга, ибо умею и то и другое. "Если так", заявил доктор Санградов. "То ты мне вполне подходишь".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 Питаниями яблоками и сыром он уверял, что эта пища всего полезнее для желудка, так как её легче измельчать, то есть разжёвывать. Считая, что эти кушанья перевариваются без затруднения, он однако не хотел, чтобы ими наедались досыта, в чём, разумеется, был совершенно прав, но запрещая мне и служанке есть слишком много,